12-й сеанс. В общем, сейчас у меня плантонический роман с Рикардо. Андрей думает, что я к нему скоро вернусь, а сестра ждет ответа от Лоренцо, в то время как Адзура развивает с ним эпистолярные отношения. Вам никогда не приходило в голову попробовать себя в роли сценаристки? Прошу вас, помогите, а. Я совсем запуталась. У вас есть склонность придумывать истории новые делать это с благими намерениями чтобы защитить людей, которых любите. Ваши выдумки, взятые по отдельности, никому не причиняют зла, но взятые вместе сплетаются в запутанный клубок лжи и делают жизнь невыносимой. Если, по-вашему, правда может ранить человека, вы предпочитаете подсластить пилюлю и потому не хотите рассказывать Рикарду про Андрея, Андрея про Рикарда, сестре про ее бывшего, Барбаре про Рикарда, а мне про всех их вместе взятых. Ваша жизнь усложняется день ото дня, вы понимаете это? Да, то есть нет. Ну, в общем, до меня это доходит, когда меня бросает в пот от того, что я не могу вспомнить, что и кому говорила. Вы всегда так поступали? Насколько я знаю, да. Я всегда стараюсь поступить с другими так, как хочу, чтобы поступали со мной, но не потому, что считаю себя супердобродетельной, а лишь потому, что другие очень часто причиняли мне боль и не обращали на это внимания. Мне становится плохо от одной мысли о том, что я могу стать для кого-то источником страданий. Но в итоге получается, что вы всех невольно раните. Совершенно непреднамеренно. Как это говорится, чего глаз не видит, о том сердце не болит. Пока Рикардо не узнает, что я возвращаюсь в контору Андреа, он не будет страдать. Пока Сара не узнает, что ее жених так быстро утешился, она тоже не будет страдать. Точно так же, как и Андреа со своей извращенной любовью. «А вы не могли бы мне рассказать о вашем отце? Это может помочь нам понять, почему вы все время попадаете в такие ситуации». «Что бы вы хотели узнать?» — ёрзуя на стуле. «Ваши самые яркие воспоминания. Вот, например...» Отвечая не сразу. Мысли путаются, нет ни одного яркого воспоминания, ни лиц, ни событий. Только какой-то шум, приглушенные голоса, звук закрываемых дверей плача. «Мы с Сарой всегда смотрели на вешалку. Если там висит шляпа, значит, отец дома». По правде говоря, шляпу мы не почти никогда не видели, но когда она оказывалась на вешалке, для нас наступал праздник. Пусть мы сидели у него на коленях всего по пять минут по очереди, а он в это время смотрел футбол и ел яичницу. Помню свой день рождения, мне исполнилось пять лет. Папа обещал, что придет и сводит меня покататься на карусели и купит мороженое. Я так была счастлива, что начала одеваться за два часа до условленного времени. Упросила маму выдать мне лакированные туфельки и красную гофрированную юбку – Мама забрела мне косички, и я села ждать. Я сидела на стульчике, тихо-тихо и неподвижно, и держала на коленях корзиночку. «Дети, если захотят, могут ждать до бесконечности, знаете?» Холли кивает. «Папа должен был прийти в четыре, я ждала его до восьми. Ни мама, ни сестра не могли меня убедить встать с этого стула. Так я и заснула». «Он пришел на другой день?» «Нет, он забежал к нам через неделю, принес мне плюшевого медвежонка» но меня это больше не интересовало. Он как-то объяснил вам, почему не пришел тогда? Он забыл. Я слышал, как он сказал об этом маме. Он не виноват в общем. Я понимаю, у него могли быть другие приоритеты. Пытаюсь улыбнуться. Нет, Кьяр. Ваш день рождения должен быть важен для вашего отца, потому что ребенок — это самое главное у человека, так заложено природой. Очевидно, нет. Мы ничего для него не значили, ни я, ни моя сестра. Удобнее сажусь на стуле. Помню, что в тот день, когда отец объявил, что окончательно уходит, мама безутешно плакала, обхватив колени, а он устало переминался на пороге. Сейчас это кажется немного смешным, как сцена из немого кино. Он открывает двери, но последок оборачивается, кладет мне на голову ладонь и говорит: «Будь умницей, слышишь? Не расстраивай маму. Ну, пока, пока». И оттолкнув маму, хлопает дверью в последний раз. Мама лежит на полу до самого вечера. Мы сидим рядом и стараемся утешить ее, гладим по голове, а потом Сара звонит бабушке. С того дня и до самого нашего выселения из квартиры мы видели с ним только мимоходом. «Вам не трудно рассказать о выселении?» «Ну, раз я об этом заговорила, пытаюсь шутить. Прошло восемь месяцев, как он ушел из дома. Мама Гаи Луны должна была родить. Мы с сестрой плохо понимали, что имела в виду мама, когда говорила про другую женщину вашего отца и другую девочку». Мы верили, что однажды снова увидим на вешалке шляпу, и все будет хорошо. По крайней мере, я так думала. Сестра с того самого дня слышать о нем не хотела. Мама целыми днями висела на телефоне, выясняла отношения с бабушкой, с адвокатом, с отцом, а тот, как только слышал ее плач, бросал трубку. Мы с Сарой подслушивали, чтобы понять, что происходит. И однажды мы услышали, как мама горестно охнула. Уверена, что если бы папа был рядом, она бы его собственноручно задушила. Он дал ей 48 часов, чтобы съехать с квартиры, сказал, что сам организует транспорт, но мы должны оставить жилье той, другой. Мама пыталась возражать, но это не помогло. У нее не было ни денег, ни влиятельных друзей, ни работы. Так мы перебрались к бабушке. О том, что было дальше, я уже рассказывала. Понимаю. А школа? Как вы себя там чувствовали? Я по большей части рисовала. Однажды учительница вызвала в школу маму, потому что я все время рисовала беременных женщин, которые проникают в дом через окна и через двери, и двух маленьких девочек, которые спрятались под шляпой. Вы невероятно впечатлительны, яр. К тому же самые важные годы вашей жизни, когда закладываются основы личности, оказались для вас самыми трудными. Видите ли, ваш отец всегда отсутствовал и был патологическим эгоистом, не потому что вы не заслуживаете его любви и внимания. Это он не умеет выстраивать отношения, никому не испытывает привязанности. «А что это меняет?» «Меняет ваше восприятие. Ваш отец – обычный человек, не лишенный недостатков. Вам необходимо по-новому оценить его фигуру, уменьшить его значение в вашей жизни, начать относиться к нему как к человеку, у которого есть определенные слабости, их немало. Человеку, который, увы, так и не сумел оценить по достоинству своих дочерей». Если вы станете воспринимать его именно так, вы поймете, что стали жертвой несправедливости. Вы вовсе не повинны в том, что мужчины внезапно уходят от вас, как ваш отец. Вы, как никто, достойны любви. Вы важны для меня, для Рикарду, для сестры, по-своему для Андрея и Барбары, не говоря уже о вашей маме. Я прекрасно понимаю, что это не вернет вам несчастливого детства, не настоящей семьи, но необходимо сломать вашу убежденность в том, что другие бросают вас, потому что вы плохая и не заслуживаете любви. Кьяра, вы прекрасный человек, вы безоговорочно заслуживаете любви уважения, и уважения. Для того, чтобы вас принимали такой, какая вы есть, совершенно не обязательно постоянно маскировать свои чувства. Начните говорить людям правду, людям, которые вас любят. Вести себя так, как считаете нужным, и говорить то, что на самом деле думаете. Поверьте, прятать голову в песок не лучший способ. Все мы порой пытаемся отрицать реальность. Нужно учиться справляться с фрустрациями. Сделайте усилия. Начните с тех, кто всегда был рядом. С сестры, с мамы. Скажите им о том, что чувствуете. Не думайте, будет ли им хорошо или приятно. Поступайте так, чтобы было хорошо вам. Если бы вы знали мою сестру, вы бы так не говорили. Метро размышляет над словами Махатмы Фолли. Конечно, он прав во всем, но нельзя научиться бегать, если еще не умеешь ходить. И потом, наверное, быть психотерапевтом совсем не сложно. Я тоже прекрасно знаю, что нужно делать, только не могу. Меня тревожит завтрашнее возвращение в контор. Андреа, узнав, что я возвращаюсь, прислал мне десяток сообщений, все в стиле «собачку от веника». Я ответила только на одно, когда он написал. «Ты не случайность, ты чудо!» Эта фраза так далека от его привычных схем, что мне показалось, что он ее где-то позаимствовал. Я так ему и написала. «Кажется, это не ты сказал. А он ответил, что читает пособие по психотелесной медицине пока Чопры. Чтобы мне почитать, поскольку удерживать Рикарду на расстоянии становится все труднее. Прикидывает, что ужасно занята, устала или болит голова, а он начинает выходить из себя – Говорит, что это не отношения, а черт знает что, и он прав. Проблема в том, что в моем нынешнем смятении чувств мне противны любые физические контакты, а объяснить это я не в состоянии. Рикардо мне очень нравится, но я не влюблена в него, и в то же время я без него не могу. Странно, не правда ли? Мне нужна его защита, его участие. Андрей негодяй, законченный подлец, но я по нему скучаю. Я сама не понимаю, какие чувства к нему испытываю сейчас, помимо разочарования, злости и обиды. Однако мне хочется верить то, что он еще может измениться, а вот кто совершенно точно изменился, так это Лоренцо. Он увлекся перепиской с Адзурой, и я отвечаю ему, пытаясь понять, зачем он выдумал эту историю с женитьбой. Правда, ситуация все больше запутывается». Тот факт, что бывший парень моей сестры и супернадежный парень клюнул на какую-то маньячку, которая соблазняет его через интернет, вызывает у меня множество подозрений. Сара понятия не имеет, что мы переписываемся. Не могла же я искать, что он моментально заглотил наживку. Мила Адзура. весь день на работе думала о тебе. Будни такие скучные, однообразные. Летом мило не вообще ужасно. Ты была на Сардинии? Я там родился, очень скучаю по тем краям. Мне бы хотелось поехать туда вместе с тобой. Думаю, архипелаг Маддалена тебе очень понравится. Представляешь себе Мальдивы? Вот только море в наших краях еще лучше, а пляжи тянутся, насколько хватает глаз. А какой ветер, какие ароматы трав, не говоря уже о местной кухне. Я скучный, правда? Просто мне сейчас так одиноко. Думаю, ты появилась в моей жизни не случайно. Наверное, это судьба. «Если найдешь время, ответь мне. Расскажи немного о себе, чем занимаешься, куда поедешь, в отпуск или уже ездила. Сегодня вечером я сижу дома, наверное, буду смотреть телевизор. Правда, там нет ничего интересного. Целую. Лоренцо». «Боже, какая нудятина!» «Да, согласна. Чья бы корова мучала. Мне постоянно попадаются какие-то придурки, но они хотя бы забавные. А все, на что способен Лоренцо, это смайлики». И моя сестра по нему убивается. Сегодня к нам на ужин придет мама, и чтобы отвести от себя подозрения, и избежать чекотливых вопросов, я сказала, что нашла работу в другой адвокатской конторе. Привет, киска, я купил цветы для твоей мамы, вино и мороженое. Думаешь, этого хватит? Говорит Рикардо, заходя на кухню с пакетами в руках. Ты уже все купил? Ой, скажи, сколько ты потратил, поделим пополам. И не подумаю. Это мой скромный вклад, мне твои деньги не нужны. Он крепко прижимает меня к себе. «Волнуешься из-за новой работы?» «Хочешь, провожу тебя завтра утром». «Нет, милый, спасибо. Это близко. Минут двадцать пешком». Готовим поистине царский ужин. Абсолютно синхронно режем огурцы, помидоры, перец для греческого салата. Рикардо готовит соус песту, а Сара нарезает хлеб, ставит цветы в вазу. Оказывается, создать гармонию-то так просто. Мама приходит ровно в восемь. Услышав сигнал домофона, Сара начинает волноваться. «Ну, как я выгляжу? Не слишком вызывающе», — спрашивает она, разглаживая складки на платье. «Мечта поэта! Если б я был свободен!» «Эй, что это за шутки?» — толкаю Рикарду в плечо. «Кажется, ты дала обед безбрачия, и поэтому не возмущайся», — шепчет он мне на ухо. «Ладно, ты моя любимая сестра, но не в библейском смысле». «Ничего себе! Выходит, надо читать между строк?» Если я не дам ему, он соблазнит мою сестру? Хм, страшно подумать. Мама заходит в квартиру. Как давно она у нас не бывала и так здорово, что наконец решила навестить нас. На маме белый льняной костюм и шелковый бирюзовый шарфик. К тому же она сделала макияж. Обнимаемся, и у меня на глаза наворачиваются слезы. «Привет, мои малышки! Какие вы красавицы! Как у вас уютно!» Мама замечает Рикардо. А вы? «Рикардо?» «Добро пожаловать, Марта!» Он маме жмет руку и целует ее в обе щеки. Мама польщенна улыбается. «Устраиваемся в гостиной. Сара приготовила закуску, сушеный инжир и дыни под майонезом, а еще соус из свеклы и мускатного ореха со сливками». Никто не осмелился возразить против такого сочетания продуктов. Хотя в чем моя сестра полный профан, так это в кулинарии. «Сара так оробела...» Боюсь, что вот-вот спросит маму, не хочет ли та посмотреть ее комнатку. Рикардо открывает вино, наливает в бокалы маме, Саре и мне. Он чувствует себя как рыба в воде, может, потому что ночует в гостиной? Я очень рад познакомиться с вами, Марта. Когда эти очаровательные девушки приютили меня, совершенно незнакомого человека, я подумал, что мама у них должна быть особенная. Будет, Рикардо. Думаешь, я не знаю, что они обе терпеть меня не могут?» — Наверное, я вас удивлю, но они часто вспоминают о вас и всегда говорят с любовью и благодарностью. — Вот хитрец. Так врет, что поверишь. Мы с Сарой переглядываемся и хохочем. — А что, разве не так? — смеется Рикардо, наливая вино мимо бокала. — Рикардо, спасибо, что ты сделал попытку, но я же сама породила этих дьяволиц. Я прекрасно знаю, что они говорят обо мне, — улыбается мама. «Признавайся, они взяли тебя на прокат в каком-нибудь театре?» «По крайней мере, чувство юмора они позаимствовали у вас». «Хм, это точно. Выход Выходца чувства юмора обнаружился только тогда, когда он выбирал им имена». «Почему?» — спрашиваем мы хором. «Как почему?» «Кьяра — солнце, Сара — звезда и для полного комплекта Гайя — луна. Вы разве не знали?» К счастью, я сама пошла в паспортное отдел и попросила поставить между первым и вторым именами запятую. Не то бы все подумали, что вас зачали под дурманом ЛСД. Мы с Сарой растерялись, на мгновение воцарилась тишина, и тут я заметила, что Рикардо сидит в кресле, закрыв лицо руками. Плечи его трясутся. Простите, не подумайте, что плохого, но Кьяра, Солнце, Сара, Звезда. Даже в сериале «Звездный крейсер галактика» до такого не додумались. — Он безудержно хохочет, а из глаз у него текут слезы. Протягиваю сестре руку. Кьяра, солнце, очень приятно, живу в созвездии Ориона. А ты? Сара-звезда. Хочешь поиграть в моем межгалактическом звездолете? У меня есть фотонные лучи. А ты хочешь попробовать космический десерт из обогащенного Плутония? Вот радиоактивная дыня, прошу, угощайся. Хохочем, как сумасшедшие. Давно так не смеялись. Вечеринка проходит шумно. Пьем, едим, смеемся без остановки, пока соседка снизу не начинает стучать шваброй. Как бы я хотела, чтобы мы оставались такими веселыми, беспечными, жизнерадостными. Сара просто прекрасна. Рыжие волосы растрепались, зеленые глаза блестят, заливается счастливым детским смехом. И мама сегодня просто чудо элегантная, такая подтянутая, в хорошем расположении духа. Ты Рикардо курит и шутит с ней так, будто они сто лет знакомы. Наблюдая за этим вечером, кадр за кадром, как будто хотел нажать сейчас «стоп» и перемотать пленку. Всякий раз, когда дела идут наперекосяк. Маленький доктор Фоли в моей голове напоминает мне, как важно быть открытым и искренним, жить в ладу со своими близкими. Позже Рикардо вызывается подвезти маму домой на моей машине, так что мы с Сарой можем немного побыть одни. Не говоря друг другу ни слова, убираем со стола, моем посуду, стараясь сохранить ощущение от этого вечера. Хотя бы 10 минут. «Послушай, а он тебе ответил?» «Кто?» «Да ладно. Ты же знаешь, о ком я говорю?» «А... Нет, к сожалению. Я недавно проверяла почту. Ничего. Может, он решил, что это просто шутка?» «Ну да», — разочарованно отвечает Сара, и огоньки в ее зеленых глазах потухли. «Ирония судьбы». «Ладно тебе». «Сара-звезда». Улыбаюсь я, подняв брови. Она смеется. К яро солнца». Хорошее название для йогурта. Как ему такое в голову пришло? Какой-нибудь роман. Какая-нибудь медсестра-то хотела сказать. А что делает эта сеньорина в нашей постели? Снова смеемся, крепко отнимаемся. Я люблю тебя, Сара Звезда. И я тебя. Главное не перебрать с излияниями чувств. Мы к этому не привыкли, нам может стать от этого плохо. Заканчиваю убирать тарелки и иду к себе в комнату. В моем телефоне два сообщения. Первое от Андрея. Не будь в любви попрошайкой, будь императором, отдавай и просто смотри, что получится. Он что, обкурился сегодня? Второе от Рикардо. Знаешь, что когда вернусь, ты уже будешь спать. Я только хотел сказать, что сегодня вечером впервые видел тебя такой счастливой и очень красивой. Люблю тебя. Эр, утром меня охватывает страх и трепет, как будто иду на экзамен в школе. А Вдруг мне начинает казаться, что, согласившись на новый трудовой договор, я совершила огромную ошибку. Вчера я впервые почувствовала, что такое счастье, умиротворение пережила чудесные минуты, а сегодня снова должна плести паутину лжи. Зачем? Зачем я добровольно лезу в петлю? Зачем связываю себя по рукам и ногам с человеком, который приносил мне одни страдания? Так дальше не может продолжаться. Я должна сказать ему об этом. Ну что со мной случится, если я подпишу этот договор? Рикардо только проснулся и медленно идет в ванну, растирая спину. Если он и дальше будет спать на этом диване, к зиме ему придется покупать ходунки. Кофеварка уже заправлена, на ней висит листочек. Ни пуха ни пера, ты лучше всех. Р. Потрясающий парень. Все, хватит морочить ему голову, сегодня же прекращаю. Медленно, как на эшафот, поднимаюсь по лестнице великолепного здания, в котором находится адвокатское бюро. Как же мне не хочется встречаться с Андреа. Открываю дверь. Какое счастье, никого нет. Как в последний раз, когда я здесь была. Только теперь мне совсем не хочется кататься на офисном кресле. Мой стол вот-вот рухнет под тяжестью папок и бумаг. Смотрю на часы. Стрелки показывают четверть девятого, первый день моей новой жизни. Около девяти приходит мои коллеги Расана Лючия, приветствует меня со смешанным чувством удивления и смущения. Э, с возвращением. Хорошо отдохнула. Мысленно перевожу. Вот поскуда. Я пришла сюда работать раньше, чем ты. У меня все еще временный контракт. Нелегко будет, конечно, но. Будет очень нелегко. Адвокат Салюци приходит в половине десятого. Вежливо здоровается, протягивает мне новый трудовой договор. Андрея пока не видно, может, он на судебном заседании? Спросить не решаюсь, и эта неизвестность меня убивает. Прислушиваюсь ко всем разговорам, чтобы узнать, какие новости, но кажется все спокойно, как будто ничего не случилось. Нужно отнести Андрея одну папку. Захожу в его кабинет и замечаю, что той фотографии, где он с женой нет, на прежнем месте. Любопытно. Наверное, упало, он решил поменять стекло. Подхожу к двери, которая неожиданно открывается, и я буквально нос к носу сталкиваюсь с Андреем. Неожиданная встреча и полученный удар приводят меня в замешательство. Опускаю глаза, боюсь взглянуть на Андрея, А он удивлен, кажется, не меньше меня. Вид у него расстроенный, беззащитный, потерянный. Все эти прилагательные «плохо» рифмуются со словом «адвокат». «Я принесла договор на подпись. Если хочешь, зайду позже». Андреа выглядит смущенным и сбитым с толку. Все это в сочетании со вчерашней СМС-кой наводит меня на мысль о том, что он, должно быть, обкурился. Все в порядке? Такое впечатление, что он похудел килограмм на десять и целый месяц не спал. Андреа смотрит на меня как-то странно. Такой невыразимой тоски и печали в его глазах я никогда раньше не замечал. Кьяра. Он кладет руки мне на плечи и смотрит куда-то в потолок. Вдруг замечает, что по его щекам текут слезы. «Ты плачешь?» Я протягиваю руку к его щеке. Он отстраняется, извини. «Я не хочу, чтобы ты меня видела таким. Мне сейчас так тяжело. Я переживаю ужасный кризис. Он садится за стол, обхватывает голову руками. Первый раз в жизни я так паршиво себя чувствую, Кьяра. Держись от меня подальше. Я тебя не заслуживаю. Я никого не заслуживаю. Я просто дерьмо». «Ну, те раз...» Я в замешательстве. Хочется сказать ему что-то ободряющее, но я не готова. Такую реакцию я совершенно не ожидала. По правде говоря, я вообще ни к чему не была готова, разве что к привычному движению руки, расстегивающей мой лифчик. Беру стул и молча подсаживаюсь к столу. Кладу на колено Андрея руку. Он продолжает рыдать, не обращая на меня никакого внимания. «Прошу тебя, уходи. Если хочешь, после поговорим. Я сейчас не смогу, понимаешь?» Выхожу от Андрея, расстроенный не меньше, чем он сам. Что с ним случилось? Привиделись призраки будущих судебных тяжб? Отчего случился такой кризис самосознания? Готовлю для Андрея горячий сладкий чай с лимоном. Дверь закрыта на ключ, приходится стучать. Глаза у него сухие, но вид все равно усталый подавленный. Ну, как тебе лучше? В ответ слабая улыбка, а взгляд потухший. Прости, я не хотел. Теперь, когда я остался один, я совсем не сплю по ночам. Все думаю и думаю об этой чертовой жизни, о проклятой работе, о моей неудачной женитьбе. о тебе? Я банкрот по всем статьям. Андре, не, не надо так, пожалуйста. Конечно, тебе сейчас нелегко, но это пройдет. Нет, Кьяра, ты не понимаешь. Я профукал свою жизнь и жизнь той, которая была рядом. Я всем изменял, я врал. Я думал только о себе все эти годы. У меня не осталось ничего, кроме работы. У меня никого нет, ни друзей, ни жены, и тебя тоже нет. Слезы снова катятся у него по щекам, он вытирает их бумажной салфеткой. Почему бы тебе не взять отгул? Лучше пойди домой, отдохни немного. Ты не сможешь работать в таком состоянии. Нет. Через час я должен быть на судебном заседании, и потом... Дома хуже. Еще немного я начну слышать голоса понимаю, что он просто тонет в своем отчаянии, но ничего не могу поделать, поэтому предпочитает тихо удалиться. Я его не узнаю. Что с ним встряслось? Вечно спешащий человек, который разрывается между встречами и телефонными звонками, не останавливается ни на минуту, чтобы насладиться жизнью, которая хочет все и сразу куда-то исчез. Вместо него я вижу слабого, потерянного мужчину, который плачет от одиночества. Может быть, Впервые мы испытываем похожие чувства. Лючия косос на меня посматривает, наверное, следит за мной, а потом все перескажет Росане. Нужно держаться скромно, не то из-за бессрочного контракта, а настрою против себя весь офис. Тружусь как пчела, только бы не думать об Андреа, но меня неотступно преследует его образ. Грустное лицо, слезы, слова, сказанные серьезно с неподдельной болью, так что я совершенно забываю позвонить Рикарду. В обеденный перерыв иду купить бутерброд, и машинально беру еще один для Андрея. Мы остались одни. Девушки ушли на обед, Фернанды в отпуске сольются на встрече с клиентами. Подхожу к кабинету Андрея, стучу в дверь. Не дожидаясь ответа, захожу и вижу, что он за своим столом опустил голову и весь погрузился в чтение. Покашливаю, чтобы привлечь его внимание, он резко поднимает голову и улыбается. — Все, работаешь? — Нет. — Просто читал книгу. Он показывает обложку, и я узнаю на фотографии духовного наставника, создателя Ашрама Ошо. Ты увлекся индийской философией? Эта книга рассказывает мне про все ошибки, которые я сделал, и про зло, которое я причинил другим. Очень надеюсь, что она подскажет, как исправить ситуацию, и я приду к какому-нибудь решению. Решение внутри тебя. Счастье там, где ты сейчас находишься, верно? Вкратце, да. Что-то в этом роде улыбается он. «Я принесла тебе бутерброд. Держи». Андрей смотрит на меня с благодарностью и удивлением, как будто я принесла ему единорога. «Не стоило. Ты так заботишься обо мне. Я этого не заслуживаю». «Да, правда. Но обед никому не противопоказан». Андрея смеется, крутит в руках завернутый в бумагу бутерброд. «Съем потом, пока не хочу. Тебе нужно есть. Только посмотри на себя, кожа до да кости». Ну и хорошо. Я за эти годы столько денег оставила в ресторанах ломбардии, что сейчас неплохо и поголодать. Ты меня удивляешь. Еще недавно ты был совершенно другим человеком. Жаль, что я не понял этого раньше. С горечью произносит Андрея, рисуя на листе бумаги кружочки. Не знаю, нужно ли тебе это. Ты мне был дорог, хоть ты мной и пренебрегал. В общем, я... Ты был мне очень дорог. Чувствую, как желудок сжимают спазмы. Андрея поднимает на меня глаза. Я позволил тебе уйти. Сам отдал тебя в объятие другого. Видишь, какой я подлец. Он смотрит мне прямо в глаза. Подлец. Подлец. Андрея бьет ладонью по столу. Потом встает и подходит к окну. Он, по крайней мере, к тебе хорошо относится? Да. Очень хорошо. Спешу его заверить. Ну и правильно. Я рад. Это послужит мне хорошим уроком. Андрей. я не знаю, что тебе сказать. Ужасно тяжело видеть тебя в таком состоянии. Даже сердце заболело, правда. В дверь стучат. Входит Лючия с документами, проходя мимо и меня взглядом. Как странно. Такую серую, непривлекательную особу, как я, почему-то ненавидят все женщины. День проходит быстро. Перед уходом пишу Лоренцо ответ от имени Адзуры. «Дорогой Лоренцо, я хорошо знаю Сардинию. Согласна, с тобой там очень красивые места. Скажу правду, мы отдыхали там с моим бывшим парнем. Я рассталась с ним три месяца назад, но все же иногда о нем вспоминаю. Не знаю, бросал ли тебя человек, которого ты очень любил. Это действительно больно. Боль не отпускает тебя ни на минуту, не оставляет ни днем, ни ночью... Иногда ты чувствуешь, что она ослабевает, но нет. Она просто прячется в укромном уголке твоего сердца и снова впивается в тебя острыми зубами как раз в тот момент, когда тебе кажется, что все уже позади. Мы были вместе три года, а потом он меня бросил и нашел другую. Бывает. Я знаю, не хочу досаждать тебе, Поэтому извини, если нагнала на тебя тоску. Обещаю, что в следующий раз расскажу что-нибудь веселенькое. Целую. Отзора. «Отправляю, не совсем понимая, зачем я это написала. Может, это подтолкнет его к откровенному рассказу о себе и о Саре, и тогда я смогу что-то понять?» Забегаю проститься с Андрея. Он сидит за компьютером и пишет. Снова не замечает, что я вошла. Надо заметить, что измученный вид придает ему еще больше очарования. К сожалению. «Я иду домой. Если тебе что-то нужно, говори». Андреа закрывает ноутбук и вздыхает. «Ты нужна мне, Кьяра». Как никогда. Я был таким идиотом. Сейчас кусаю себе локти, потому что не смог тебя удержать. Он протягивает через стол ко мне руку. Медленно приближаюсь к нему. Беру его ладонь. Ледяная. Андрея кладет голову мне на живот, обнимает мои колени. Моя решимость вмиг куда-то исчезает.